Только на четвертой внутри загремели крюком и цепью, и вместе с отведенной в бок входной дверью он увидел, державшую ее на весь отлет, Антонину Александровну. От неожиданности обувь в первое мгновение остолбенели и не слышали, что вскрикнули. Но так как Настяш, откинутая дверь в руке Антонина Александровны, наполовину представляла Настяш раскрытые объятия, то это вывело их из столбняка, и они, как безумные, бросились друг другу на шею. Через минуту они заговорили одновременно, друг друга перебивая. «Первым делом, все ли здоровы? Да-да, успокойся, все в порядке. Я тебе написала глупости, прости, но надо будет поговорить. от чего ты не телеграфировал? Сейчас Маркел тебе вещи снесет».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 И на бегу кричал, — Силы небесные, не как Юрочка, ну как же, так и есть он, соколик. Юрий Андреевич, свет ты наш, не забыл нас, молитвенников, припожаловал на родимое запечье. А вам чего надо? Ну? Че не видали? Огрызался он на любопытных. Проходите, достопочтенные, вылупили белки. Здравствуй, Маркел, давай обнимемся. Да надень ты, чудак-картуз. Что нового, хорошенького, как жена, дочки? Что им делается? Произрастают, благодарствуем. А нового? Пока мест ты там богатырствовал, и мы, видишь, не зевали. Такой кабак и бедлант развели, что чертям, брат, тошна Не разбери-бери, что улицы неметены, дома крыши не чинены, в животах что в пост... Чистота без анекций и контрибуций.